Глава шестая. Аслан Тураев. «Аслан, дорогой, я прислала тебе фото трех платьев. Загляни, пожалуйста, в телефон. Я хочу, чтобы ты одобрил мой наряд. Фотосессия для журнала «Русский бизнес» так много для меня значит. Мы будем на обложке». Тураев усмехнулся, открыл мобильник. По дороге в офис все равно нечем заняться. Платья были одно прекраснее другого. Бежевое миди, бордо длиной в пол и небесно-голубое с открытой спиной. Аслан призадумался. Голубое шикарно, но на выходные у них назначен ужин с родителями. На ужин лучше взять строгое бежевое. Его мать придерживалась современных взглядов на семью и брак, но вульгарность не любила. А вот для фотосессии подойдет Бордо. На фотографии они будут очень хорошо смотреться. Сегодня Аслан выбрал галстук такого же цвета. Он отправил сообщение невесте. Бордо. Однозначно. Ахмед уверенно лавировал в образовавшейся из-за скользкой дороги пробке. Утро пятницы. Все водители торопились. Кто в офис, кто вез детей в школу, а кто опаздывал на занятия. На заднем сиденье голубого минивэна красовалась большая труба в чехле. Уже неделя как город попрощался с промозглой осенней сыростью и нарядился в белоснежное покрывало. Снег всех оживил, и сидящие за рулем люди нетерпеливо сигналили друг другу. Фыркнув, Ахмед нажал на тормоз и в очередной раз застрял в заторе из машин. Какой-то нахальный таксист перегородил всем дорогу, высаживая женщину с ребенком возле садика. «Ты смотри, наглец! Как будто одному ему надо вовремя успеть добраться до места!» Ахмед сурово взглянул на такси и нетерпеливо просигналил. Когда он оторвал взгляд от экрана мобильника, что-то больно кольнуло в груди. Женщина с ребенком у калитки садика была копия Евы. И профиль, и походка. Он до сих пор все это помнил. Еву он бы узнал из тысячи. Аслана обожгло. Грудь сдавила и стало нечем дышать. «Ахмед, та женщина! Ну-ка, посмотри на нее!» Вцепился он крепкой рукой в плечо начальника охраны. Хлопнула калитка. Мелькнули собранные в аккуратную прическу темные волосы женщины. И она повела ребенка в розовом комбинезоне в сторону центрального входа в детский садик. А что с ней не так? Ну, кроме того, что из-за нее мы встряли в пробку. Ахмед погладил густую черную бороду и с интересом взглянул вслед удаляющимся женщине и ребенку. — Это же не может быть Ева! — неуверенно спросил Аслан. — Ева? Аслан, я знаю, ты ее очень любил, но вряд ли это Ева. «Скорее всего, просто похоже». Тяжело вздохнув, Аслан вернулся к мобильнику. И вправду, что он себе придумал? Но память зафиксировала название и номер садика. Зачем? Он и сам не знал. Отогнал от себя наваждение и уткнулся в экран. «На ужин с родителями отложи бежевое, а голубое купи для нашего с тобой совместного выхода в свет». Отослал второе сообщение Марине и получил в ответ восторженный стикер с сердцами. Стоимость платьев была заоблачной. И покупка сразу трех нарядов от известного бренда вознесла Марину до небес. Овладевшее им тяжелое настроение никак не отступало. Оно преследовало его всю дорогу до управления. Мрачной, как самая черная туча, у входа в главное управление Аслан встретил отчима своей будущей жены. Федора Лебединского. Доброе утро, осланчик! Лебединский бодро пожал руку будущему зятю и по похлопал ослана по крепкому плечу. Несколько мгновений Тураев в упор рассматривал Лебединского. Потом хмуро кивнул в ответ и быстро скрылся в дверях главного управления. Ему очень не нравилось такое понебратство на работе. Ну какой он Федору осланчик? Мальчик, он что ли? У Лебединского есть доля в бизнесе, но это не дает ему права разговаривать с Асланом, как с мальчишкой. Надо будет поговорить с Мариной, пусть приструнит своего любвеобильного отчима, иначе Аслан сделает это сам. Его методы ни Марине, ни Федору не понравятся. Аслан был загружен работой до самого вечера. К концу рабочего дня в его кабинете стояло два роскошных букета осенних цветов для невесты. Она хотела фото с цветами. Назначенная на пять часов вечера фотосессия неумолимо приближалась. «Аслан, а что с датой свадьбы? Мы ведь так и не определились?» Пришло сообщение от Марины. «Выбери любую». Оторвавшись на миг от экрана компьютера, отмахнулся он. «Как тебе февраль?» «Отлично. Пусть будет февраль». «Я уже освободилась в телецентре. Жду тебя. Адрес фотостудии скинула». «Скоро буду». Потом роскошный служебный автомобиль вез его по ночному городу в сторону телестудии. Там он должен был встретить Марину и отправиться с ней на фотосессию. Аслан погрузился в свои мысли. Утренний инцидент с такси никак не шел у него из головы. «Ахмед, надо будет проверить детский сад!» Поглаживая гладко выбритый подбородок, медленно произнес он. Начальник охраны скептично вздохнул но спорить не стал. Аслан знал, что Ахмед думает о его безумной идее проверить садик. Ахмед лично занимался поисками Евы несколько лет назад и отлично помнил, каких усилий стоила каждая добытая информация. Ева исчезла, растворилась. Ну, предположим, нам повезет. Предположим, сбудется твое самое безумное предположение, и это действительно Ева. Притормаживая у светофора, Ахмед напряженно погладил черную бороду. «И что дальше? У тебя свадьба на носу. Она вела в садик своего ребенка. Ты не думал, что она может быть счастлива в браке?» «В браке?» — эхом повторил Ослан, И его мощную грудь сдавила болью. О том, что его Ева могла за это время выйти замуж, он даже не подумал. Она была его, его Ева, только его». «Брось, Аслан, Ева мертва. Если бы она осталась в городе, мы бы тогда ее нашли. Но я выполню твое поручение. Завтра же свяжусь с заведующей садиком. Что надо выяснить?» «Надо выяснить, есть ли в садике девочка с фамилией Новицкая. А если твоя Ева сменила фамилию? Дети ведь не из воздуха получаются. У ребенка запросто может быть фамилия отца». Уже начиная верить в безумное предположение Тураева, бурчал Ахмед. «А если...» Аслана обожгло. «Если ребенок без отца...» «Прости, брат, ты меня пугаешь!» Ахмед нахмурился. я тебя понимаю. Предсвадебная лихорадка кого угодно заставит поверить в призраков. Сам таким был. Но я выполню твою просьбу. Завтра предоставлю тебе список детей из детского сада с фамилией «Новицкая». Спасибо». Тураев хмуро кивнул и отвернулся к окну. Самые безумные предположения вертелись у него в голове, не давая спокойно дышать. Роскошный автомобиль притормозил у входа в телестудию. И Аслан вернулся в реальность. В свете его тревожных размышлений она казалась ему странной. Ожидающая в холле невеста, вспышки фотокамер, надоедливая работа стилиста перед съемкой. Все же хорошо, что Аслану не требовалась дополнительная работа с внешностью. Он всегда выглядел дорого и стильно. Классический образ хищного бизнесмена с ястребиным взглядом не могли испортить никакие камеры. Зато Марина была в своей стихии. Вертелась у зеркала, восторженно обсуждала со стилистом последние веяния в моде, и та рассыпалась в ответных любезностях. Шутка дело? В этот вечер у нее в клиентках сама Марина Лебединская. Аслан, вальяжно откинувшись назад в кресле из кожи, листал ленту в телефоне и иногда бросал в сторону невесты слегка раздраженные взгляды. «Готовы? Пора в зал!» В гримёрку заглянула фотограф. Работами Анны Гриневой восхищались. Она делала самые сложные фотосессии, и клиенты всегда оставались довольны. В журнале «Русский бизнес» Гринева работала внештатником, но на Аслана поглядывала с профессиональным предвкушением. Она обожала делать фото красивых и уверенных в себе мужчин. А тут Аслан Тураев, один из самых богатых людей в стране, попался в ее фотографические сети. Заказанная для фотосессии студия была светлой и просторной, с двумя диванами и золотистой аркой по центру. У арки стояли большие вазы с искусственными цветами. Панорамные окна с погруженными во мрак заснеженными пейзажами создавали сказочную атмосферу. И фотосессия получилась шикарная. Аслан и Марина. Хрупкая красавица в объятиях мужественного бизнесмена на фоне заснеженного вечернего города. В понедельник свежий выпуск журнала будет украшать ваша пара пообещала Марине и Аслану уставшая, но довольная Анна Гринева. «Все ваши фото после обработки я вышлю на почту. В течение недели, думаю, успею их подогнать». «Спасибо». Марина тоже была в восторге от проделанной работы. Ей казалось, что рядом с Асланом она стала еще красивее. Пуже завидуют ей все соперницы. А таковых на пути у Марины было немало капризная, тщеславная, Марина обладала вздорным характером, и рядом с ней удерживалась только ее помощница Наташа Новицкая, которая от безысходности вынуждена была терпеть вэкидоны Марины. А та терпела ее... Впрочем, сегодня это не важно. Не имеет смысла погружаться в вглубь своего сознания и вспоминать того, ради кого она платила Наташе хорошую зарплату. «В Колизее заказан столик», сообщил Марине Аслан, помогая ей надеть шубу. Возня с камерами утомила его. Ему не по душе было публичное позерство. «Теперь это будет наш с тобой ресторан?» Поправляя меха, с улыбкой поинтересовалась она. Он кивнул. «Можно и так». Сверкающая роскошью предновогодней атмосферы ресторана дарила хорошее настроение но Аслана все еще преследовала тревожное чувство, вспыхнувшее утром из-за создавшего пробку такси. Марина что-то рассказывала ему о съемках, но он почти ее не слушал. «Что, если... если у ребенка нет отца?» Крутилась у него в голове безумная мысль. «Если Ева жива? Если мы просто плохо искали? Смог бы я принять ее с чужим ребенком?» К счастью, Марина рассказывала о себе и не замечала, что Аслан мрачнее обычного и совсем ее не слушает. Пока готовился заказ, раздался телефонный звонок. Звонил отец. «Аслан, мама заболела». «Мама?» Тураев помрачнел. Его мать болела очень редко, а тут такое событие. Аслан приведет в дом Марину и уже официально. К родителям приехали две его сестры, обе с детьми. Все ждали семейного ужина, и родительский дом был полон гостей. «Да, Аслан, у нее высокая температура. Мы вызвали врача. Не переживай, сейчас сезон простуд, с кем не бывает». Отец пытался шутить, но его голос оставался напряженным. «Только наш семейный ужин, на который мы пригласили тебя с будущей женой, придется отложить на неделю». «Скинь мне список нужных лекарств, я скоро приеду», – озабоченно отрезал Аслан. Близких людей осталось так мало, и мама была ему дороже всех. И хотя вокруг нее крутятся его сестры, Аслан все равно рвался ей на помощь. «Все отменяется?» Марина взглянула на него и с сочувствием коснулась его руки. «Да, прости. Сегодня Ахмед отвезет себя домой. Я должен быть рядом с мамой». «Как скажешь». Немного разочарованная из-за того, что ей придется провести вечер в одиночестве, Марина тем не менее быстро взяла себя в руки. Аслан испытующе взглянул на невесту. Слишком быстро та перестала печалиться, а еще он все ждал от нее предложения поехать навестить мать вместе. Но нет, Марина от чего-то решила тактично молчать. Это его задело. Он бы не повез Марину с собой, но из чувства долга она должна была предложить свою помощь. Однако она этого не сделала, и этот факт был тревожным звоночком, как и с ее отчимом ухода на завод. Но сейчас ему меньше всего хотелось рассуждать над поведением будущей супруги. Аслан постарался как можно скорее покончить с ужином и попрощаться с Мариной. Отправил ее с Ахметом, а сам сел за руль гнал машину вперед, к ближайшему торговому центру, нарушая правила дорожного движения. А в голове, минуя беспокойство о матери, вертелось одно и то же. Если это Ева, сможет ли он пойти против правил своей семьи, которая готовится к свадьбе? Сможет принять Еву с чужим ребенком? Бред какой-то. Еву похоронили. Не может быть, чтобы она снова появилась в городе. Да еще с ребенком. Откуда у нее ребенок? Если бы она вышла замуж, ее родные были бы в курсе. Мы искали Еву вместе с ее братом. Он бы не стал мне лгать. Я обознался. Конечно, я обознался. Или ее брат солгал? Его сердце рвалось на части, и он никак не находил ответа. Отец встретил его в холле. Из гостиной выглянула Джамиля, старшая сестра Аслана. А за ней следом младшая, Адиля. И в глазах сестер вспыхнула неподдельная радость. Аслан улыбнулся. Он скучал по родным. Вручил сестрам пакеты со сладостями и подарками для детей. «Прости, что на час позже...» Протягивая отцу пакет с лекарствами, посетовал он. И тут же заволновался. «Как мама?» «В спальне. Температуру сбили, и она сейчас спит. Я к ней поднимусь?» — Пусть спит, сын. Не тревожь ее сейчас. Время позднее. Ей не здоровится. — Я останусь у вас. Отец приобнял его за плечи. — Мне кажется, твое беспокойство излишне. Пойдем выпьем по чашке чая. Твой дядя Ильдар передал свой мед с пасеки. У него такой мед. Нигде такого больше нет. Вмиг маму на ноги поднимет. Как только она проснется, отнесем и ей чай с медом. Аслан криво усмехнулся. Если Эльдар Тураев передал свой мед, значит придет на поклон. Пасека требовала постоянных материальных вложений, а продажи ее продуктов не всегда покрывали расход. Аслан был не голоден, но не отказался от приглашения отца. «Что ж, раз дядя передал мед, его надо попробовать!» Улыбнулся он родным и отправился в ванную комнату. В столовой, скромно улыбаясь, хлопотали сестры. Накрывали на стол, делились новостями. Очень уж всех взбудоражила помолвка Аслана. Сестры ждали семейного ужина, на котором им представят красавицу Марину, которая до этого сияла лишь с экранов. Аслан любил свою семью. Понимал, что родители рано или поздно уйдут, и он останется совсем один. Сестры, каждая при своей семье. Свободного времени у него было слишком мало, поэтому он так ценил каждую минуту живого общения. Когда Аслан показался в столовой, Джамиля и Адиля уже успели достать из холодильника нехитрые угощения. Блины, домашний сыр и мед. Закипал чайник. У Аслана в груди медленно растекалось тепло. От того, что сейчас все было как в далеком детстве, когда все дети Тураевых жили под одной крышей. Чай в семье любили. Готовили его по-особому, с любовью, медленно заливая кипятком душистые листья смородины и черного чая. Сестры ушли в комнату, к детям, разбирать привезенные Асланом подарки. А они с отцом остались за столом вдвоем. Потом Аслан долго сидел у постели матери. Держал ее за руку и все не уезжал. «Ты так ведешь себя, будто в чем-то провинился передо мной, сынок». Мать озабоченно взглянула на него, протянула к нему руки. «Что случилось? Почему ты так мрачен?» «Ты простудилась, и я волнуюсь», — покачал головой он. «Брось! Мои дочери рядом. Обо мне есть кому заботиться. Лучше расскажи мне, как поживает твоя невеста. Мы так ждем ее в наш дом. Отец вчера возил нас в торговый центр. Твои сестры волнуются». Марина же у нас телезвезда, они очень хотят выглядеть достойно. Такие платья купили, загляденье. Целое состояние за наряды отдали. В торговом центре я, наверное, и подхватила простуду. Все хорошо, мама. Марина передавала тебе привет. Расстроилась, что не увидится с вами в воскресенье. Ах, Аслан, все расстроились». Твои сестры так хотели познакомиться с той, которая станет твоей женой. Аслан вздохнул. Сегодня утром что-то изменилось. Что-то пошло не так. Марина ускользала, мама заболела, а главное, из такси вышла женщина, которая была копией его Евы. И сейчас, заглядывая в глаза матери, он искал в них успокоения. Его изрезанная шрамами душа нуждалась в целительном бальзаме, который могли дать только материнские руки. Мать улыбнулась, прижала его руки к своей щеке, и на некоторое время ему стало легче. Семейный ужин, на который был приглашен Аслан с невестой, отложили. Выходные Аслан провел со своими племянниками и племянницей. По его приказу на несколько часов был арендован новый городской аквапарк, И под зорким надзором личной охраны Тураева все большое семейство резвилось у воды. У Аслана подрастали три племянника и одна маленькая племянница. Мальчишки были детьми старшей сестры Джамили, а вредная Капризуля, дочка младшей, Адиле. Малышка забавляла Аслана больше остальных детей. Он веселился с мальчишками на самых опасных горках, а маленькая Гузель покупал все, что она просила. Обратно в сопровождении машины с охраной возвращались уже под вечер. Уставшие дети тихо сидели на заднем сиденье, а утомившаяся Гузель заснула на руках у матери. «Знаешь, я бы хотел, чтобы у меня родилась дочь», — признался Аслан Джемиле. «Баловал бы ее, да?» — рассмеялась та. «Еще как!» — следя за дорогой, усмехнулся он. Вырастишь эгоистку!» Подразнивала его сестра. «И что? Можно подумать, вас садили и родители вырастили неэгоистками, Смешливо фыркнул Аслан. До своего дома Тураев добрался уже почти ночью. Забрал из машины пакет с подарками от сестер. Те всегда привозили ему подарки из родных мест. За выходные он ни разу не позвонил Марине, не послал ей цветов и почему-то ему совсем не хотелось этого делать. Но он чувствовал себя жутко виноватым перед матерью и приехавшими погостить сестрами. Они так ждали знакомства с его невестой. Они не виноваты в том, что Аслан стал таким. Не виноваты, что ему мерещатся призраки. Оказавшись в своей роскошной квартире, Аслан заглянул в пакет. Сестры были в своем репертуаре. Подарили ему длинный теплый халат на восточный манер и широкие полотенца. Черные с золотым тиснением, полотенце и халат. все как всегда. Аслан заперся в ванной комнате и долго стоял под горячими струями душа. Кажется, его отпустило. Не было больше безумия, заставляющего искать Еву. Ева мертва. Он обознался. Надо послать Марине букет и приглашение поужинать вместе в понедельник вечером. Выбравшись из ванной комнаты и облачившись в длинный черный подарок с золотым тиснением на рукавах, он устроился на диване в просторной гостиной с телефоном и отправил заказ на цветы и сладости для невесты. Оплатил и уже хотел было переслать чек за услуги курьера, как вдруг раздался звонок от Ахмета. «В садике есть три ребенка с фамилией Новицкий». Без приветствия начал тот свой отчет и у Аслана неприятно засвербело в солнечном сплетении. «Меня интересовала девочка. Ребенок был в розовом комбинезоне». Чувствуя досаду от того, что заставил своего сотрудника заниматься ерундой, отозвался он. «И знаешь, ты прав. Я просто обознался. Давай закроем эту тему с Евой Новицкой раз и навсегда». «Девочка с такой фамилией только одна», продолжал монотонно докладывать Ахмед. «Она новенькая». Прибыла от сотрудников медицинского центра имени Остапенко. Горло перехватило странным спазмом, и Аслан перестал дышать. Остапенко, говоришь? хрипло переспросил он. Предвосхищая твой вопрос, отчитываюсь. На ресепшене на отрез отказались давать информацию о сотрудниках. Твою ж мать! напряженно поглаживая гладко выбритый подбородок и чувствуя, как рушится с таким трудом восстановленный покой в душе, выдохнул Тураев.